Глава 15 О предсказаниях и предсказателях. И властелинах. У вас когда-нибудь бывало ощущение, что вроде бы вы не сделали ничего плохого, но достанется все равно вам? У меня было именно такое. А тихий щелчок замка показался громом среди ясного неба. «Прячьтесь!» — запоздало шепнул спутником и нырнул под стол. Лайла скрылась за занавеской, а Лави притаился за стулом. Это было бы смешно, если бы прятался кто-то другой, а вот в собственном исполнении казалось диким. Дверь медленно открылась. Профессора ясновидения я до этого не видел, но почему-то сразу понял, что вошел именно он. Наверное, потому что больше некому. Высокий, седовласый, с вытянутым худым лицом. «Он чем-то напоминал моего деда». «Выходите», — раздался низкий грудной голос. «Мои видения никогда меня не обманывают. Значит, вы здесь». «Извините, профессор Снейден, мы не хотели ничего дурного», — первой сдалась Лайла. «Нам просто был очень нужен ваш шар». «А попросить не судьба, девочка?» Профессор нахмурил кустистые брови. Эта мысль как-то не приходила нам в голову. «Простите — Простите. Лайла опустила глаза. — Вы двое. Вас долго ждать? И профессор посмотрел, словно сквозь стул на бедолагу Лави, хотя стул, в общем-то, плохо мог что-то скрыть. Лави тоже выбрался на свет и стоял рядом с Лайлой, опустив голову. — А где же зачинщик этого безобразия? Дедушка-профессор заглянул под стол. — А, вот и вы, милейший, выбирайтесь. При вашем... М положении сидеть под столом просто непозволительно. — Он знает? Эта мысль неприятно кольнула. Он знает и всем расскажет. С другой стороны, чем мне это грозит? — Вот именно, ничем. И я тоже покинул укрытие, замирая по другую сторону от Лайлы. «Какая живописная компания!» — усмехнулся старик. «Шишига, ты тоже выходи!» А вот шуна я никак не ожидал увидеть. Тот тихо пискнул и забрался ко мне на плечо. Эльфы вытаращили глаза, а провидец сделал вид, что так и надо. «И зачем же вам понадобился мой старый кристалл?» — поинтересовался профессор Снейден. «Хотели увидеть прошлое?» — ответил я а увидели нечто странное. «Вы смогли его активировать?» Теперь уже провидец действительно выглядел удивленным. «Надо же! Мальчишки, вы ведь первокурсники. А вы, милочка, будете изучать работу со сферами только в следующем семестре. Кто же его использовал?» «Я. Решил, что дальше скрывать бесполезно. Мы дома так часто развлекались». «Не всегда получалось что-то увидеть, конечно, но...» «Подождите», — перебил меня старик. «Вы использовали сферу для чего?» «Для развлечений?» «Сейчас нет», — поспешил заверить профессора, пока его удар не хватил. «Дело и правда серьезное. Наш друг забыл, где провел минувшую ночь. Мы думали, Кристалл это покажет, а он показал другое». «Будущее», — поинтересовался Снейден. «Именно», — кивнул я. Очень мрачное будущее. Не для всех, встрял в Стреллаве. Давно такого не видел, Снейден тихо рассмеялся, и я понял, что наказывать нас не будут. Дорогие дети, вы сделали невозможное. Этот кристалл ничего не показывал уже лет 50, потому что его энергия истощилась. Можно спросить, что вы увидели? Это личное Поморщилась Лайла. — Хорошо, сам взгляну. Профессор закрыл глаза. — Понимаю твое негодование, деточка. Темный властелин — не лучшая компания для эльфийки из знатного рода. Вот только ты сама выбрала свою судьбу. Ну, или она выбрала тебя. А значит, встреча состоится. И профессор снова на меня покосился. Я мысленно умолял его молчать. — А вы, — Снейден перевел взгляд на Лави, — обманули своих друзей. Нехорошо. Все-то вы помните. Да только стыдно признаться. Вспомнили почти сразу, как очнулись в парке. Меньше надо пить горгульих настоек. Тогда и терять ничего не станете. «Лави — Лави! — взвелась его сестра. «Что ты уже потерял?» «Наш родовой артефакт». Тот вжал голову в плечи. «Но ты не волнуйся, в кристалле он был со мной, найдется». «Не волнуйся? Да я тебе уши поотшибаю!» вопила эльфийка, а профессор подошел ко мне ближе. «Что касается вас, молодой человек?» наклонился он, почти касаясь меня кончиком носа. «Вам стоит быть очень осторожным». Не хотелось бы, чтобы ваш род лишился еще одного наследника. Тем более, что ваш братец столько сделал для этой академии. Твой брат тут учился? спросила Лайла, выпустив ухо лави. Да, я решил, что не обязательно говорить о том, что мой брат основал это место. Кстати, не пугайтесь, это не приговор, решил успокоить нас профессор. Полной гарантии ни один кристалл не дает. Да и судьба штука изменчивая. И больше не влезайте в мой кабинет. Если нужна помощь, попросите ее прямо. А теперь идите за мной. Я провожу вас до галереи, а по пути ваш друг расскажет, как же провел ночь. История оказалась банальной до безумия. Прежде чем занять место среди зрителей моего представления, Лави решил заглянуть к Марите. У Той остался еще коктейль, и она предложила допить его. Эльф не отказался. Пили они до глубокой ночи. Очнулся Лави в галерее и понял, что артефакта с ним нет. Он попытался найти искомый предмет, но вмешалось некое чудовище, которое попыталось откусить ему ухо. Я-то сразу догадался, что это была Паулина. Но эльф, незнакомый с хищницей, да еще и пьяный, Решил, что на него напало чудовище и поступил как истинный светлый мужчина. Дал дёру. Вылетел в парк и бежал так, что споткнулся, приложился головой и отключился до утра. А когда я его разбудил, сначала и правда ничего не вспомнил, зато потом память вернулась. И стало очень стыдно. А главное страшно, потому что родовой артефакт — это огромная ценность, передающаяся от отца к сыну. Что ж... «Уверен, вы найдете потерю», — на прощание улыбнулся Снейден. «Тем более, что кристалл показал вам счастливый исход. А вы, — профессор обернулся ко мне, — заглядывайте как-нибудь. Вспомним старые времена, погадаем». Я пробормотал что-то в ответ, почему-то смущаясь. «Может, из-за схожести Снейдена с дедом, а старика я любил». Когда он умер, мне и пятидесяти не исполнилось. Бабку и вовсе плохо помню. Люди живут не так долго, увы. «Идем», — поторопила меня Лайла, увлекая в галерею. «Подожди», — остановился я. «Кажется, я знаю, где искать артефакт». «Знаешь?» — Лави уставился на меня, как на посланника света. «Да, но забрать его будет непросто. Он у дамы». При слове «дама» Лайла нахмурилась и покосилась на брата. Видимо, подозревала, что он успел не только продегустировать коктейли горгульи, но и найти себе подружку. Развеивать ее сомнения я не стал. Ушастому надо думать, сколько пить и когда. А еще не врать, если утром тебя находят под деревом. Я, конечно, сам могу иногда исказить правду, но в случае Лави это зашло слишком далеко. «Веди, темный!» — приказала Лайла — и я понял, что вечером эльфу надерут не только уши, но и место пониже спины. Лайла так же мало походила на травницу, как и я сам, скорее на боевого мага, который одним взглядом может испепелить легион врагов. Это-то мне в ней и нравилось, пока ее сила не обращалась на меня. Мы свернули в галерею. Паулина радостно закивала бутоном. — Вот наша дама, — указал я на Араценю. Эльфы выпучили глаза и стали похожи на двух больших лягушек. Ушастых лягушек, что уж таить. Только что воздух ртом не хватали. «Это что?» — тихо спросил Лави и протянул было ладонь, но Лайла ударила его по руке. «Не смей! Она хищная! Без руки останешься!» Цветок согласно кивнул, а я не стал говорить, что Паулина — милейшее создание, когда не голодна. «И где артефакт?» — покосилась на меня Лайла. Таким взглядом смотрит на душевнобольного. А я что виноват, что ее брат пьяным с цветами обнимается? «Вот», — указал на блестяшку в горшке. «Он? Он!» — обрадованный Лаве ринулся к своей находке и едва успел увернуться от раскрывшейся пасти. «О, светлый лес!» Думаю, Паулина не имеет к светлым никакого отношения. Погладил я мясистый стебель девушки. Поэтому так просто артефакт не отдаст. «И что же делать?» Эльф мигом поник. «Уговаривать!» Я опустился на корточки и на правах старого знакомого и кормильца обратился к цветку. «Паулина, дорогая, позволь этому несчастному ушастому типу забрать его игрушку, а то мама с папой на порог не пустят». Цветок отрицательно покачал бутоном. «И как она меня слышит?» А что слышит, я давно уже не сомневался. «Пожалуйста, Паулина!» Взмолился Лави. «Он мне очень-очень нужен!» Тот же жест. «Ты отдала артефакт! Быстро!» Лайла решила ее запугать. Не тут-то было. Лепестки цветочка щелкнули прямо перед носом эльфийки. Та завопила на высокой ноте и спряталась за брата. «Правильно! Нечего девчонку обижать!» «Ра-ри-на!» — попытался Шун, но и на его мольбы Паулина не ответила. «Лави, дай мне вон ту палку!» Заметил в углу жерть для подвязки растений. Эльф мигом метнулся за нею и протянул мне. — Говорите с ней. Чего — Чего-чего, а глаз у цветка не было точно. Значит, она не увидит жерть, а эльфы будут отвлекать огонь на себя. — Паулина, — начал Лави, — ты такая красивая, твои желтые лепестки... Цветок начал покачиваться из стороны в сторону, будто признавая свою красоту. — Паулиночка! — — продолжил ушастый. — Драгоценная, я так рад с тобой познакомиться. Никогда не встречал таких, как ты. Пока эльф нес околесицу, я осторожно просунул жердь и попытался подцепить артефакт. Не тут-то было. Паулина наклонилась и с легкостью перекусила жердь. Правда, глотать не стала, а выплюнула на пол. Мрак. — Паулина, — строго сказал я, — отдай, а то кормить не буду. Кажется, Рацения оскорбилась, потому что даже отклонилась к стене. Я уже собирался продолжить гневную речь, как Шун прыгнул прямо в горшок. Цветок метнулся к нему и не успел. Малыш уже гордо восседал у меня на плече. У него на носу висел медальон. Он раскачивался из стороны в сторону, как маятник, а Шун довольно пищал. «Молодчинка — Молодчинка! — погладил я Шишигу. — Принимай свой артефакт, растеряша, и больше не теряй. Лави схватил свою безделушку и прижал к груди. Ох, и любят эльфи театральные эффекты. Но я промолчал. В целом, неплохой он парень, хоть и светлый. Пусть радуется. А вот обида Арацении обеспокоила меня куда больше. «Паулина, душа моя, ты зря дуешься», — обратился к ней. «Чужое брать нехорошо. Даже Шун об этом знает». Пришлось умолчать, что Шун недавно оставил кое-кого без одежды. «К счастью, мало кто знает, что у меня есть шишига. Иначе явились бы разбираться». Шун согласно зафыркал. Цветок по-прежнему делал вид, что меня не слышит. «Вот!» — я порылся в карманах и нашел завалявшуюся монетку. «Тоже блестит. Держи!» Опустил подношение в горшок. Желтый бутон милостиво нагнулся, давая понять, что я прощен. «Вот и умница!» — погладил Паулину по стеблю — — Завтра дам тебе дополнительную порцию, а сейчас, извини, дорогая, пора. Лави даже поклонился Паулине на прощание, а Лайла чуть ли не потащила брата за шкирку. — Спасибо, темный. На пороге галереи обернулась она. Дальше уже наше семейное дело. Я не стал возражать. Семейное так семейное. Больше не давала покоя окровавленная фигура на троне. А если это Делл? Если заговорщики до него доберутся, что тогда? Мысль, что это мог быть я сам, даже не пришла в голову. Я поднялся в свою комнату. Кая снова не было. Наверное, гуляет со своей профессоршей. Зато я мог спокойно подумать. И чем больше думал, тем яснее понимал. Надо предупредить брата об опасности, иначе никогда себя не прощу.